Издательство АСТ представляет Герберт Уэллс Романы Остров доктора Моро Первые люди на Луне Читает Андрей Новокрещенов Остров доктора Моро Предисловие